Глава пятнадцатая Душа пела. Я стояла возле окна, бездумно водила подушечками пальцев по вороту платья и смотрела вдаль. Тело переполняло лёгкость, я ничего не видела, не слышала, ни о чём не думала. Наверное, это состояние называлось эйфорией. Губы еще пылали после поцелуя Факфара, щеки горели от воспоминания о его словах, а в сердце будто цвели белые розы. Я знала, насколько коварны эти растения, поэтому не смела тревожить, позволяла разрастаться и радовать своею красотой. Ведь если тронуть, можно больно уколоться. Леди Лисая подошла ко мне Молли. Не хотите прогуляться? Я мотнула головой, подумав, что мне почудилось. «Скажу по секрету», — продолжила она. Миледи попросила мисс Пампли не отходить от вас и по возможности не выпускать из комнаты. Но сегодня утром милорд самолично приказал мне показать вам дом. Служанка улыбнулась, будто мы с ней одержали победу. Но есть ли повод радоваться? Я просила тебя не называть меня леди. Простите. Опустила моли голову и затеребила край фартука. Мисс Пампли права, мне не следует вольничать. Выли фара, будущая графиня. Я должна помнить об этом». Ее слова как кость встали поперек горла. Я вдохнула поглубже и окинула взглядом комнату. Наверное, при других обстоятельствах воспользовалась бы подвернувшейся возможностью покинуть эту клетку. Но не сейчас. «Нет настроения, Молли. Давай прогуляемся как-нибудь позже. Вам принести обед сюда или желаете спуститься в столовую?» Я застыла с открытым ртом. «С какой стати граф расщедрился?» Говорил ведь, что поцелуй — это момент, который ничего не значит и уж тем более не меняет. Или он так выражал благодарность за помощь с рукой? Лучше сюда. Невесело улыбнулась я, не желая вновь оказаться в одной комнате с читой Фаргас. Моё появление вызовет возмущение Иллинаи, она не упустит возможность высказаться, не забыв красноречиво напомнить мне, кто я такая и по какой причине прибыла в дом графа. Стоило вспомнить о женщине, как её слова начали вертеться в голове. И если бы ни одно важное упущение, наверное, я извела бы себя попытками понять, в каких отношениях состоят Акфар и Ильинайя. Так ли граф пылок к ней, как был сегодня со мной? И насколько честны они друг с другом? Вдруг их отношения фарс? Соединить свои судьбы той же ночью едва не натолкнуться на неудачу со мной. Не повод ли призадуматься? «Меня не должно это заботить», — прошептала я себе под нос, доставая из ящика чистый лист и пищи и принадлежности. В череде событий я напрочь позабыла об отце. Собиралась ведь написать ему письмо и предупредить о намерениях графа. Хотела попросить папу быть осторожнее, но, опустив перо на бумагу, не смогла подобрать слов. Чёрная клякса разрасталась, а я продолжала напряжённо на неё смотреть. Всё так запуталось. В памяти яркой звездой сиял поцелуй с Акфаром. От одной мысли о том моменте по телу пробегал холодок, и волоски на руках вставали дыбом но также я помнила наши многочисленные встречи, его резкие слова, приказы. Отвратительные поступки, пренебрежения во взгляде и мое стойкое ощущение, что он не видит во мне разумного человека. Лишь маленькую глупую мышь, которую поймал в капкан. Где правда? И чему верить? Белый лист с большим черным пятном остался лежать на столе. Я не смогла собраться с мыслями и написать несколько строк. Терзала себя предположениями догадками выводами Но с и снова возвращалась к поцелую, и все убеждения разлетались на мириады крупиц, превращаясь в ничтожную пыль. А розы цвели. Я ощущала сердцем красоту этих цветов весь день, вечер, ночь, утро. Засыпала с мыслями о, несомненно, красивом мужчине и просыпалась с его именем на устах. Словно помешанная проживала подаренный им момент снова и снова, с закрытыми и открытыми глазами, глядя в городскую даль в задумчивости, сидя над ужином или завтраком. Хотела бы вернуть себе холодную рассудительность, но чувства. И настук в дверь, и я ответила, не задумываясь. Смотрела на себя в зеркало, и, будто хорошо отлаженный механизм, поправляла только что заплетенные волосы. Очнулась, едва заметила в отражении черной мужской жилет, расшитой серебряными нитями. Подобралась, хотела обернуться. Но на плечи легли ладони графа, не позволив мне посмотреть на него... Я даже не увидела лица, лишь торс с обрезанной краем зеркала головой. Я с Алинаей уезжаю в родовое имение за городом. Не представляя, куда деть глаза, я опустила их на щетку для волос, которую еще держала в руках. Как сделать вид, будто поцелуя не было? Смогу ли вести себя с графом, как раньше? И как теперь его воспринимать? Мы вернемся завтра. А к тому времени тебя здесь быть не должно. «Вы меня отпускаете?» Попыталась я подняться, но сильные руки не позволили сдвинуться с места. «Сегодня после полудня мимо дома будет проезжать почтовая карета. Возьми с собой моли и езжай до границы шорских земель. Там с ними экипаж и отправляйся по одной из трех дорог. К трисанцам храму Айны, в оклике или... Хм... «Направо не сворачивай. Она ведет к Чернолесью». Я хотела что-нибудь сказать, но аквар сжал пальцы на моих плечах, чтобы молчала. А есть смысл? Почему нельзя отправиться к отцу? Лисая, чем ты меня вчера слушала? Разозлился граф и развернул меня. Сел на корточки. Посмотрел потемневшими глазами, сейчас напоминающими бушующее во время урагана море. Или далеко отсюда, или здесь, со мной. Выбора нет, поняла? Не вздумая слушаться аквар нахмурился и тут же поднялся. Собрался было уйти, но вернулся и кинул на стол звенящий мешочек монет. А после засунул руку в карман, обошел меня со спины и достал из волос заколку. Она глухо ударилась о стол. И стоило мне потянуться к прическе, как почувствовала легкое давление на голову и пальцы, скользнувшие по виску и скуле. «Если не хватит золота, продашь ее». «Надеюсь, мы больше не увидимся». «Милорд, зачем так категорично?» Подалась я за ним. Граф обернулся у самой двери, одарил меня гневным взглядом. Злился. Но из-за чего? Не потому ли, что не хотел расставаться и сейчас шел против своей воли, чтобы на самом деле защитить? От самого себя? От возможных последствий? От выжженной пустыни в груди, как он вчера выразился? Может, причина вчерашнего поцелуя не в созданной им связи, которая будто подталкивала его ко мне? Вдруг у Акфара возникло другое желание. Не разрывать ее? Сохранить, уберечь и, вероятно, укрепить? Или же мне показалось? Вдруг я снова начала придумывать то, чего на самом деле нет, но подсознательно хотела бы, чтобы было? Возможно, граф не проявлял заботу, а пытался самым простым способом избавиться от проблемы в моем лице. Не сумел разорвать связь. И теперь прогонял, завуалировав, все стремлением помочь. А поцелуй тогда — логическое завершение. Яркая жирная точка, которую обычно ставят в конце хорошей или плохой истории. Лесая, без самовольств. Предостерегающий покачал головой Акфар, нарушив минутное молчание. Я рассказал, как ты должна действовать. Без вариантов. Он кивнул на прощание и скрылся за дверью. Ворвался, будто ураган, развеял мои приятные мысли о нем и исчез, словно и не появлялся вовсе. Поставил перед фактом. Не предоставил выбора. Снова решил все за меня. Что за несносный человек? Я обреченно вздохнула и села. Посмотрела на себя в зеркало. Наткнулась там взглядом на свою заколку одну из множества невзрачных безделушек и потянулась к волосам. Мне на руку легла другая, неброская, красивая в своей простоте. Черная, с четырьмя длинными зубчиками и вкраплением маленьких голубых камней в основании. Я с замиранием сердца, будто боясь, что заколка — это плод моего воображения, провела пальцем по ее краю, напоминающему волну, и невольно улыбнулась. А может, поцелуй — это следствие чувств Акфара? Вдруг он не чудовище, каким хотел казаться, где-то там внутри жил человек, способный на нечто большее, чем вечная злоба и безмерная холодность. Что, если все не игра? Велика вероятность, что граф в самом деле неравнодушен ко мне, поэтому в некоторых моментах поступил достаточно мягко несмотря на свой скверный характер. Я застонала и схватилась за голову. «Почему так сложно? Разве нельзя сесть и, как здравомыслящие люди, поговорить, полностью раскрыть свои намерения, не утаивать правды, быть честным и открытым?» «Сама не лучше», — прошептала я и потянулась к ящику, чтобы достать чистый лист бумаги. «Если меня ждет дальняя дорога, то нужно предупредить отца, описать ему свои планы, попрощаться». Я так и не опустила перо в чернильницу, повертела его в руке и положила на стол. Какой смысл убегать? Мне осталось чуть больше трех месяцев, которые можно прожить здесь, рядом с Акфаром. Он как раз разрешил покидать комнату, возможно, в скором времени позволит выйти во двор. Если хорошо постараться и зарекомендовать себя как достаточно разумную девушку, то позволит выехать в город, прогуляться по одному из столичных парков, встретиться там с Игрис и даже навестить отца. Велика разница терпеть упреки мачехи или колкости или наи? Взгляд заскользил по убранству комнаты. Я не считала ее своей, всегда воспринимала как клетку. Однако здесь довольно уютно. Мягкая постель, красивый вид из окна, вечно улыбчивая Молли, которая готова в любой момент окрасить своим звонким голосом даже самое унылое помещение. Граф будет недоволен. Довольно вздохнула я и достала свое любимое нежно-голубое платье. Он придет в ярость, станет ругаться. Улыбнулась я, едва переоделась и посмотрела на себя в зеркале. Поправила свернутую на затылке в плотное кольцо косу и вставила туда подаренную заколку. «Обязательно накажет меня. Поцелуем». Хохотнула и вмиг стала серьезной, но уголки губ снова поползли вверх. «Как думать о плохом при таком отличном настроении? Я чувствовала беззаботность и желание петь». Едва не порхала бабочкой по комнате. То кружилась с невидимым партнёром в танце, то с глупой улыбкой смотрела на губы в своём отражении. В какой-то момент начала создавать из эши маленьких белых мышек, которые бегали по столу и вскоре начали водить хоровод вокруг щётки для волос. Очнулась я с приходом Молли. Вдруг взглянула на себя со стороны и ужаснулась. Что происходит? Моё поведение вызывало опасения и наводило на не самые приятные выводы. Граф — последний человек на всем свете, которым стоит увлечься. «Вы сегодня сияете», — подметила служанка и поставила на столик под нос. «Милорд приказал собрать ваши вещи. Вы покидаете нас?» «Поедешь со мной?» Хитро прищурилась я и села завтракать, в то время как Молли начала засыпать меня вопросами.